Глава 24 Мы активно работали, создавая каждый своего хранителя. Я решила сделать человечка наподобие земного домового. Взяла солому, перевязала ее в нескольких местах так, чтобы появились на свет руки, ноги, голова. Вставила в лицо черные глазки бусинки и закрепила их с помощью магии. В общем, домовой у меня вышел уж очень похожим на живое существо. Подобных здесь не делали. Считалось, что духи-охранители всего живого могут обидеться, если изображать их в виде какого-то определенного одушевленного существа. Оригинальная адептка. Услышала я над своей головой задумчивый голос Арестана, когда закончила создавать амулет. «Позвольте». И протянутая ладонь. Я вложила в нее домового. Какую-то долю секунды ничего не происходило, а затем домовой ожил. Амулеты не имели души. Амулеты не имели сознания. Амулеты не имели мыслей и не могли, соответственно, разговаривать и передвигаться. Вот только одному конкретному амулету забыли об этом сообщить. И потому, когда Домовой внезапно поднялся, сделал несколько шажков по ладони, а затем спрыгнул с нее на мой стол, в аудитории воцарилась поистине кладбищенская тишина. Никто и никогда не видел ничего подобного. Впрочем, никто и никогда раньше не общался с попаданкой из другого мира с непонятными корнями. Между тем, Домовой дошел до меня, улегся на стол возле моей руки и замер. Демонстрация была более чем понятной. «Не трожь, не твое». «Очень, очень оригинально», – проговорил Аристан, первым придя в себя. «Адептка, вы трупы оживлять не пытались?» То ли сарказм, то ли ирония. Вопрос был риторическим, поэтому я промолчала. Спрашивает, как будто это я амулет оживила. «Сам, он все сам. Конечно же, у остальных адептов амулеты вышли вполне обычными. Ни один из них и не подумал о жить. Но зачет получили все, даже я со своим домовым». «Ну ты, Вика, как всегда, выделилась». — хмыкнул Урус, когда мы все толпой шли по коридору. «Я тут при чем?» — проворчала я. «Он сам ужил. «Ага», — поддакнул Урус. «И в сумку твою тоже сам залез». «Ну, в сумку, допустим, я сама его уложила». «Бережно так уложила. От греха подальше». А в остальном я точно не виновата. Следующей парой была физкультура на открытом полигоне. Гоблин Заринар сегодня особенно зверствовал. Уж не знаю, какая шлея попала ему под воображаемый хвост, но гонял он нас так, будто задался целью не пустить ни одного из адептов на императорский бал. И правда, какой может быть бал после того, как закончились физические упражнения на свежем воздухе? Никаких. Там из мыслей-то только одна осталась – доползти бы до кровати. Вот с таким желанием, еле живые, мы кое-как вымылись в закрытых душевых там же, на полигоне, переоделись в форму и поплелись, еле живые от усталости на очередную пару. Теория и практика разведения магических животных сегодня должна была проходить неподалеку от полигона, в загончике, в котором держали Виверн. Препод, оборотень Раарин Ронд Гортон, уже ждал нас там». Добрый день, адепты! Он предпочел не заметить нашего измученного вида. Сегодня мы с вами укращаем виверн. Конечно же, с защитой, адепт Калиара. Никто у вас без амулета внутрь не пустит. «Нет, не летаем на них, адептурус. Всего лишь укращаем. Они не дикие, но и не домашние. Представьте себе ситуацию. Вам заказали эликсир бодрости. В него входит шерсть виверны. Ее надо аккуратно срезать с животного. Не вырвать, адептка Дариса, а срезать. Аккуратно, да. Отвлекли животное, срезали несколько волосин. И ни одна сторона не пострадала. Не стоит заранее подать в обморок, адептка Ляра. Иначе я поставлю вам не зачет и отправлю на пересдачу. Да». Сразу же. Еще вопросы есть? Нет, конечно. Больше вопросов не оказалось. «Отлично!» – удовлетворенно кивнул Раарин. «В таком случае рассредоточьтесь вокруг загончика. Виверна вас не видит, ее магически усыпили. Сейчас я ее разбужу. Напомню, сонная виверна наиболее спокойна, чем давно бодрствующая. Вам нужно будет зайти внутрь, обратить на себя внимание виверны и отвлечь ее. Пока она будет занята тем, что вы ей предложите, вы срежете шерсть теми ножницами, что я дам». И молча, без ора, крика, обморока, покините помещение. За первым адептом последует второй, и так пока Виверна полностью не проснется. Все ясно. Да уж куда и с ней.